Я тебя люблю, так люблю. Ритм этой фразы неотступно преследовал меня за обедом. Я тебя люблю, так люблю. Вот почему, несмотря на все старания, я только смутно припоминаю подробности этого обеда. На Анне было платье сиреневого цвета, как тени под ее глазами, как сами ее глаза. Отец смеялся, явно умиротворенный. Для него все складывалось к лучшему. За десертом он объявил, что под вечер ему надо отлучиться в поселок. И я мысленно улыбнулась. Я устала, я решила, будь что будет. Мне хотелось одного — искупаться. В четыре часа я спустилась на пляж. На террасе я столкнулась с отцом, он собирался в поселок. Я ничего ему не сказала. Даже не посоветовала вести себя осторожней. Вода была ласковая и теплая. Анна не показывалась, должно быть, рисовала у себя в комнате свои модели, а отец тем временем любезничал с Эльзой. Через два часа солнце уже перестало греть. Я поднялась на террасу, села в кресло и развернула газету. В эту минуту я и увидела Анну. Она появилась из леса. Она бежала, кстати, сказать очень плохо, неуклюже, прижав локти к телу. У меня вдруг мелькнула непристойная мысль, что бежит старая женщина, что она вот-вот упадет. Я оцепенела. Она скрылась за домом в той стороне, где был гараж. Тогда я вдруг поняла и тоже бегом устремилась за нею. Она уже сидела в своей машине и включала зажигание. Я ринулась к ней и повисла на дверце. «Анна», — сказала я, — «Анна, не уезжайте, это недоразумение, это моя вина, я объясню вам». Она меня не слушала, не смотрела на меня. Она наклонилась, чтобы освободить тормоз. «Анна, вы нам так нужны!» Тогда она выпрямилась Лицо ее было искажено. Она плакала. И тут я вдруг поняла, что подняла руку не на некую абстракцию, а на существо, которое способно чувствовать и страдать. Когда-то она была девчонкой, наверное, немного скрытной, потом подростком, потом женщиной. Ей исполнилось 40 лет. Она была одинока. Она полюбила и надеялась... Счастливо прожить с любимым человеком десять, а может и двадцать лет. А я, ее лицо, — это было делом моих рук. Я была потрясена. Я как в ознобе колотилась о дверцу машины. — Вам никто не нужен, — прошептала она. — Ни вам, ни ему. Мотор завелся. Я была в отчаянии, я не могла ее так отпустить. Простите меня, умоляю вас. Простить? Вас? За что? Слезы градом катились по ее лицу. Она, как видно, этого не замечала, черты ее застыли. Бедная моя девочка. Она на секунду коснулась рукой моей щеки и уехала. Машина скрылась за углом дома. Я была в смятении, в отчаянии. Все произошло так быстро. И какое у нее было лицо! Какое лицо! За моей спиной раздались шаги, это был отец. Он успел стереть следы Эльзиной помады и стряхнуть с костюмах хвойные иглы. Я обернулась. Я налетела на него. Подлец! Подлец! И разрыдалась. Что случилось? Неужели, Анна... Сесиль, скажи мне, Сесиль! Глава одиннадцатая Мы встретились только за ужином, оба тяготясь так внезапно обретенной возможностью снова побыть с глазу на глаз. У меня кусок не шел в горло, у него тоже. Мы оба чувствовали, что нам необходимо вернуть Анну. Лично я просто не могла бы долго вынести ни воспоминания о ее потерянном лице, какое я увидела перед отъездом, ни мысли о ее горе и моей вине.